Хирага был поражен, что поделился своей мыслью и был так откровенен со столь презренным человеком, даже хотя Сёя был умен и являлся ценным союзником и скоро должен был стать деловым партнером. И, -и, -и подумал он, превозмогая пульсирующую боль в голове, я так многого не понимаю. мир переворачивается вверх ногами все меняется я меняюсь уже не самурай и при этом больше самурай чем когда либо а все эти мерзкие магазины с их заманчивыми тошнотворными поразительными плодящими алчность идеями мы должны вышвырнуть их соннаи соннаи сонназии но немного погодя — Сначала массовое производство, первым делом изготовление оружий. — Сёя, разошли шпионов на случай, если таков план Анзё. — Шпионов? Атами-сама. — Пришло время прекратить играть в игры, Сёя. Ты понимаешь? — Больше никаких игр. — Я подчиняюсь во всем, Атами-сама. Как обычно, как я... в. Я очень доволен тобой сегодня, Сёя. Как только ты услышишь что-нибудь о Йоси или Сиси, дай мне знать, пожалуйста. Хирага добавил «пожалуйста» в качестве большой уступки. Быстрее морской чайки на охоте, господин. Тогда спокойной ночи. А, прошу прощения, я забыл. Остается еще плата Гайдзину. Он попросил меня напомнить тебе. Усё и похолодело в животе. Из рукава он извлек маленький мешочек. Было бы верхом неприличие предлагать его самому дзамисами. «Здесь полтора коку в золотых обанах от амисама. Остальное через десять дней». Хирага пожал плечами и с безразличным видом опустил мешочек в свой рукав. Но его вес... И та радость, которую он испытывал, поразили его. Я передам ему и позабочусь, чтобы он был здесь через три дня. Благодарю вас, Атамисама. Эти передвижения войск ужасно тревожат всех. Грядет война. «Мои повелители говорят, что если бы они могли быть предупреждены заранее о военных планах Гайдзинов, они были бы глубоко признательны за любую помощь. Может быть, ваш Тайра сама...» Он с надеждой окончил фразу на этом имени. Сегодня прибыло еще одно послание из главной конторы в Осаке, еще более настоятельное, чем предыдущее, «Словно я не умею читать», — сердито подумал Сёя. «Словно я не пекусь об их интересах и непреданным. Я делаю все, что могу. Это все эти две проклятые мамы-сан. Уже два дня прошло, а от них до сих пор ничего нет». Прежде чем расстаться с Райко и Майкин, он недвусмысленно дал им понять — насколько срочно ему необходимо знать все, что они знают, или смогли бы узнать быстро. В нем начала подниматься злость, не только потому, что обе женщины притворились, будто ничего не знают, сколько он их не обхаживал, хотя он был уверен, что кое-что ему уже известно, но еще и потому, что его драгоценные Абаны оказались в рукаве этого жадного самурая. Плата, пусть и с лихвой заслуженная, для столь же ненасытного гайдзина. — И где закончат свой путь, мои милые опаны? — Конечно же, в золотом ущелье какой-нибудь шлюхи. Большое — Большое-большое вам спасибо, Атами-сама, — елейно затараторил Сёя, когда Хирага направился к двери, не поднимая головы от Татами, чтобы не был слышен скрежет немногих оставшихся полуобломанных зубов. Ему страстно хотелось унизить Хирагу, увидеть, как он покроется потом, сказать ему без малейшей жалости, прошу прощения, ваша в прошлом шлюха Койко была замешана в заговоре, как и ваша специально подготовленная женщина-убийца и будущая жена Сумомо, которой тоже снесли голову. и вашей стороннице майкин Мамисан, самых влиятельных людей в Эдо, даже первых лиц Гьёко-Ямы, уже недолго осталось жить на этом свете, потому что мы полагаем, что Йоси тоже все об этом известно». «И хотя вы самый умный самурай из всех, каких я знаю, вы обречены, обречены, обречены, и все же...» Мои блистательные повелители ожидают, что я буду обращаться с вами как с национальным сокровищем, а также оберегать вашу жизнь. Око. Сегодня я напьюсь пьяным, но не раньше, чем поздравлю себя со скорым образованием совместной предприятия акционерной компании России. -и, И поистине идея достойная богов. Шагая домой, Джейми расстегнул пальто, хотя ночной воздух был прохладным, ему было жарко. Приобретенные знания были значительными, а предельная сосредоточенность прогнала из головы все заботы. «Все это очень интересно», — думал он. «Но ни один из этих двоих не имеет никакого представления о первоначальной себестоимости в массовом производстве. И все же...» как Накама сказал, что Гёкояма могут купить и продать Эдо если захотят. черт, в этот момент я действительно ему поверил. Сёя согласиться на совместное предприятие в этом я уверен. Его шаг был бодрым. он приветствовал прохожих на хай-стрит, потом поднялся по ступеням фактории Струанов и вступил в свое царство. Оно снова мое! С гордостью подумал он. Возможно, Тесс теперь передумает. Она же не глупая женщина. А я прекрасно здесь совсем справлялся. Варгаш ждал его. Добрый вечер, Варгаш. Пора запираться. Да. Но сначала, сеньор, прошу прощения, вот это пришло со вчерашней почтой, однако каким-то образом оказалось в моем подносе для входящих документов. Оба письма были помечены лично и конфиденциально и адресованы ему. На первом он узнал почерк Тесс Труан. К горлу подступил густой комок. Второе было от Морин Рос, его невесты до недавнего времени. Его беспокойство удвоилось. — Спасибо, — сказал он. Несмотря на твердую решимость подождать несколько минут, Он не удержался и вскрыл письмо Тес. Письмо гласило. «Настоящим вы официально уведомляетесь, что мистер Альберт МакСтруан Труан переведен из Шанхая и прибывает 17 числа на пароходе Уэйфонг. Пожалуйста, введите его в курс всех японских операций». При условии вашего игнорирования моих предыдущих писем, он становится во главе отделения к исходу декабря. Его увольнение из благородного дома теперь, когда оно фактически осуществилось, не разорило его, как он ожидал. На самом деле он даже испытал облегчение. Странно. Всего несколько мгновений назад я думал, что это было мое. Он поднял глаза на Варгаша, который пристально смотрел на него. — Что еще Варгаш? Он сложил письмо и положил его к себе на стол рядом с другим. — Миссис Анжелика сейчас в кабинете Тайпена. Она просила, если бы вы могли, зайти к ней на минуту. — Что там на этот раз? — Ничего, что было бы мне известно, сеньор. Вечер прошел мирно. Принесли записку от Нэми. Она спрашивает, не ли вы ее сегодня? Еще один маленький вопрос. Капитан Стронгбоу опять спрашивал приказ на отплытие. Я снова сказал ему, чтобы он набрался терпения. Они уйдут с вечерним отливом? Да. Думаю, да. Немедленно, сеньор. «Значит, все решено. Останки Тайпена отправятся с облаком?» «И, конечно, сеньора. Либо с клипером, либо с пакетботом, не одно так другое», — ответил он, прошел по коридору, постучал и вошел. Она забралась с ногами на кресло Малкольма, которое Джейми уже начал воспринимать как ее собственное, и читала «Гардиан» при свете масляной лампы. «Привет, Джейми!» «Добрый вечер! Я решил поехать с вами на пакетботе!» Он безуспешно попытался произнести это сдержанно. «Это моя обязанность — объяснить все Тес Струан. Проговорив это вслух, он почувствовал себя лучше. «Это моя обязанность. Я думаю, Мал... Я думаю, он хотел бы, чтобы это сделал я!» И это могло бы немножко облегчить вам жизнь. — Да, — кивнула она со своей очаровательной улыбкой. — Я уверена, что он хотел бы этого. Закройте дверь, Джейми, и присядьте ненадолго. Когда он подчинился, она понизила голос и рассказала ему о плане Хауга. — Вы можете доставить катер в Канагаву со всеми нами завтра вечером? Он тупо смотрел на нее, совершенно ошеломленный таким поворотом дела. — Вы сошли с ума. Этот план безумен. — Нет, совсем нет. Доктор Хоук считает, он тоже спятил. Вам это никогда не сойдет с рук. — Почему? — спокойно спросила она. «Пятьдесят причин», — ответил он. «Причин столько, что я даже не стану упоминать ни одной. Сама идея смешна, безумна. Вилли прикажет заковать вас в кандалы». «Мистер Скай утверждает, что нет закона, запрещающего то, что мы собираемся сделать. Он говорит, погребение было бы вполне законным». «Мистер проклятый всезнайка так говорит, вон что». — А что еще небесный наш собирается сделать? — осведомился он. — Перевернет свой воротничок задом наперед и прочитает «Отходную, черт бы его побрал!» — Мистер Скай считает, что у нас есть шанс убедить преподобного Твита провести церемонию, — сказала она, словно разговаривала с раскапризничавшимся ребенком. — Он вскинул руки. — Вы оба сошли с ума. Ахук, глупец, свихнулся напрочь, если предложил такое. Мы отправимся на пакетботе, вы, я и он. Он двинулся к двери. Джейми, вы можете сами справиться с катером, или нам понадобится команда? Он повернулся и уставился на нее. Она улыбнулась, не намеренная отступать, но в этой ее решимости было что-то милое. Нам понадобится команда. — Как минимум два человека, боцман и машинист. Это как минимум. — Благодарю вас. Если вы не захотите помочь, могу я попросить боцмана, да? — Мои слова словно никак не дойдут до вас. — Эта идея безрассудна, крайне безрассудна. Она кивнула с упрямым видом. Вы, вероятно, правы, и нам не удастся это осуществить, но я собираюсь попытаться, а потом попытаться снова. Похоже, мои слова тоже никак не дойдут до вас, дорогой мой Джейми. Я обещала любить, почитать и быть послушной своему мужу и вашему другу. Он был вашим другом. и я не чувствую себя отдельно от него, пока еще нет, как и вы тоже. Теструан не даст ему то, чего он желал, ведь правда? Все то время, что она говорила, он смотрел на нее сверху вниз, не видя ее и в то же время отчетливо воспринимая каждую ее черточку, вспоминая все эти годы с Теструан и то, что она и Кулум значили для него. и Малкольм Струан значил для него, и Дирк Струан, и благородный дом. Все миновало, все растрачено впустую, все движется к концу. Наш благородный дом больше не благородный, больше не первый в Азии. Но не совсем растрачено и не все еще кончено. Но слава его померкла, и мой друг мертв, и это факт. Я был его другом, но был ли он моим? Боже Всевышний! На что мы способны во имя дружбы? Он сказал. "Тес не похоронит его так, как он хотел. Полагаю, это самое малое, что может сделать друг. Я позабочусь о катере. Он вышел. В густеющей темноте комнаты она вздохнула, взяла газету и опять углубилась в чтение. В тот вечер, когда доктор хук прибыл в миссию Канагавы, занимавшую часть буддийского храма, его встретил сержант Тауэри, начальник караула, блестящий в своем гвардейском мундире. высокая шапка, алый камзол, белые рейтузы и черные сапоги. — Мы не ждали вас раньше утра, док. — Мне просто нужно убедиться, что все готово. Завтра мы хотим начать пораньше. Сопровождая его в ту часть храма, которая служила моргом, Тауэри рассмеялся. — Если вы его оставили готовым, док, — Стало быть, он и сейчас готов, потому как прогуляться, куда у него никак не получится. Он открыл дверь. Комната была просторной, с земляным полом и выходом во внутренние помещения через творчатые двери. Тауари потянул носом воздух. — Не пахнут еще. Всегда терпеть не мог трупы. — Вам помочь? — Нет, благодарю вас. Два пустых гроба стояли на козлах, крышки лежали рядом с ними, другие стояли вертикально вдоль стены. Тела покоились на мраморных плитах, накрытые простынями. В дальнем конце помещались бочки со льдом, из них сочилась вода, от которой темнел избитый земляной пол. «Как насчет туземца?» Долго нам хранить его здесь? — До завтра. У Хауга вдруг все поплыло перед глазами, когда он сообразил, что по обычаю тело будет востребовано для кремации, согласно синтоистскому ритуалу. Но тело... — Никакого тела не окажется. — Чего это с вами, док? — Ничего. Просто. Благодарю вас, сержант. Его сердце забилось снова, ибо он вспомнил, что этот человек был корейцем, одним из потерпевших крушение рыбаков, которые влочили здесь жалкое существование, не имея возможности вернуться домой, никому не нужное и презираемое местным населением. Бебкат согласился на то, что тело сожгут в крематории храма. Вообще-то. Вы могли бы мне помочь, сержант? Тело Малкольма было омыто и одето после вскрытия их японскими помощниками, находившимися у них в обучении. С помощью сержанта, который ухватился за ноги, они поместили его в гроб. Для трупа он выглядит прямо красавчиком. Лицо Малкольма было безмятежным в смерти. «Давайте теперь второго, док. К чему наживать себе грыжу? А хотя этот коротыш весит не больше стоуна или двух...» «Давайте-ка завернем его в простыню». Кореец был кожа до кости. Он умер от дизентерии. Вместе они положили его в гроб. «Спасибо». Я тут приберусь немного, потом лягу. Хорошо, док. Я пойду пригляжу, чтобы ваша комната была готова. Оставшись один, Хаук запер дверь на засов. С согласия Анжелики они решили, что традиционного выставления тела в открытом гробу, чтобы люди могли отдать последнюю дань уважения, покойному не будет. С большой осторожностью он надвинул крышку на место. У него ушло всего несколько секунд на то, чтобы накрепко ее приколотить. Теперь следующий. Разница в весе будет слишком заметной. Что можно использовать? Землю. У стены сбоку он нашел лопату, принадлежавшую могильщикам. Не все тела сжигались. Земля снаружи была мягкой, ночь холодной, легкий ветерок шелестел листьями. Быстро орудуя лопатой, он таскал землю в комнату и равномерно рассыпал ее поверх тела из боков. Несколько веток заполнили оставшиеся щели. Удовлетворенный он накрыл гроб крышкой и заколотил гвоздями. Тяжело дыша, потный, весь в грязи. Он прислонился к гробу, озабоченный даже больше, чем в начале. «Небесный наш прав», — подумал он, ополаскивая руки в ведре с водой. «Даром нам это не пройдет». «Вы совсем рехнулись, док?» — сказал ему небесный наш, сипло откашливаясь. «Как и она, как и я. Говоря хорошо, я с вами». Крошка Вилли охотится. Ну да ладно. Завтра вечером? Так завтра вечером. Этот разговор произошел в клубе несколько часов назад. Люди кругом по обыкновению шумели и спорили. Выпейте-ка еще виски. Я выпью кофе. Спасибо. А потом мне пора. Ее рассказ напомнил мне о моей Нелли, док. Я ведь был женат, когда служил клерком в юридической карторе. Шестнадцать мне тогда лет было. Ей пятнадцать. По крайней мере, мы притворялись, что были женаты. И жили на чердаке неподалеку от Флит-стрит, рядом с пабом Старый Чеширский Сыр. Там хозяином Сэм Джонсон был. Она умерла при родах. И крошка. Это был мальчик тоже. Помер. Он предложил Хоугу сигару и закурил сам. «Могила для нищих. Два пенса за еженочную тачку. Выносите своих мертвых?» «И больше я их не видел». Холера в том году была тяжелая, дизентерия тоже. Кладбища были забиты до отказа. Небесный наш сплюнул в плевательницу. — Уже много лет не вспоминал я крошку Нелли. — А вы были женаты, док? — Да, один раз. Она тоже умерла в Лондоне. — Еще одно совпадение, а? После Нелли мне так ни разу и не захотелось жениться. Я тогда поклялся. что таким бедным больше не буду, как бы оно ни сложилось. Всю жизнь в дороге слишком много переездов. Девчонок у меня было полно, но вот болезнь я так и не подхватил. — А вы, док? — Нет, — Хоук скрестил пальцы. — Пока нет. — Эй, да вы, оказывается, тоже суеверны, как и я. — Да. Вы уверены насчет законности того, что мы делаем? — Увереннее быть нельзя. Уверен, как в собственном дерьме. Да только ежели крошка Вилли захочет, он вам надергает целую дюжину обвинений, как тузов из колоды. Можете не сомневаться. Послушайте, как бы оно ни повернулось, Теструан тест сбелениться так... что у нее исподнее по всем швам разлезется. А это значит, конец вашему содержанию, и окажетесь вы на стремнине без весла. Нет, я возвращаюсь в Индию. Странно, как плохое ведет к хорошему или хорошее к плохому. Все это по-настоящему заставило меня решиться. На этот раз я действительно возвращаюсь, возвращаюсь к Кучбехар в Бенгалии, где я когда-то квартировался и откуда она родом. Я разыщу ее семью, а там посмотрим. Денег на это и на несколько оставшихся лет у меня хватит. Наши сын и дочь теперь взрослые, нити пестротканого ковра под названием «Лондон». Они получили лучшее образование, какое я мог им дать. И все деньги, какие я мог им посылать. Моя сестра и ее муж теперь их настоящие родители. Оба плоть от плоти Англии. Ее суть. Я хороший врач. А Господь свидетель, в Индии нужны врачи, даже плохие. Поэтому, кто знает, может быть, я смогу найти там немного счастья. Я даже не жду этого. Лишь крохи покоя, какое-то отдохновение от неприходящего ужаса, вины за то, что я убил ее. Чувствуя себя усталым, он внимательно осмотрел оба гроба. Последний взгляд, чтобы проверить, все ли так, как должно быть. Он взял фонарь и вышел, заперев дверь за собой. Зловещая луна отбрасывала тень через открытые окна. Бесшумно сдвинулась с места другая тень. Сержант Тауэри заглянул внутрь морга. Он был озадачен. С чего бы это доку Хоугу приезжать сюда среди ночи, а потом еще копать землю в саду, словно какому подлому разорителю могил, и засыпать землей гроб туземца? Любопытство до добра не доведет, парень. Да только не вашего покорного слугу, особенно когда я тут за старшего. Завтра. Надо бы на тебе будет поподробнее все тут рассмотреть, пока наш добрый доктор не проснулся и пока сам всемогущий Господь Бог, Полидар, не прибудет с проверкой. Он-то ответ отыщет.